«Девятиметровая спаржа!» — воскликнул моряк. «А что, она вкусная?» «Очень вкусная!» — ответил Герберт. «Но только едят не стебли высотой девять метров, а молодые побеги бамбука». «Вот это действительно важно, мой мальчик!» — сказал Пенкров. «Я могу сказать тебе еще, что сердцевина молодых побегов, маринованная в уксусе, очень ценится гастрономами».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 — ответил журналист. — Поверь мне, ты сам бы сделал то же самое на моем месте. — Я так хладнокровно! Вообрази, Герберт, что ягуар — это тот же заяц, и ты застрелишь его самым спокойным образом. — Верно, — вмешался Пенкров. — Дело, как видишь, самое простое. — А теперь, — сказал Гедеон Спилет, — после того, как нам удалось выжить ягуара из его логова,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 хищных животных.